Политические соперники. Д'Артаньян, обещавший Безмо возвратиться к десерту, сдержал свое слово. Едва подали коньяк и ликеры, составлявшие гордость комендантского погреба, как в коридоре послышалось звяканье шпор, и на пороге появился сам капитан Мушкетеров. Атос и Арамис отменно тонко вели игру, и все же ни тому, ни другому не удалось проникнуть в тайны своего собеседника. Они пили, ели, говорили об Астилии, о последней поездке в Фонтенбло, о празднестве, которое предполагал устроить у себя в во фуке Разговор все время не покидал общих тем, и никто, кроме Безмо, не коснулся ни разу ничего такого, что могло бы представлять личный интерес для присутствующих. Д'Артаньян влетел среди общего разговора, все еще бледный и взволнованный своим свиданием с королем. Безмо поторопился придвинуть ему стул. Д'Артаньян залпом осушил предложенный ему комендантом полный стакан вина. Атос и Арамис заметили, что Д'Артаньян сам не свой. Не заметил этого лишь Безмо, который видел в Д'Артаньяне капитана мушкетеров Его Величества, и ничего больше, и старался всячески угодить ему. Быть в окружении короля означало, на взгляд Безмо, располагать неограниченными правами. Хотя Арамис и заметил волнение Д'Артаньяна, Угадать причину его он все же не мог. Только Атос полагал, что знает ее. Возвращение Д'Артаньяна и в особенности возбужденное состояние этого всегда невозмутимого человека как бы говорили ему. «Я только что обратился к королю с просьбой, и король отказал мне в ней». Убежденный в правильности своей догадки, Атос усмехнулся встал из-за стола и сделал знак Д'Артаньяну как бы затем чтобы напомнить ему, что у них есть и другие дела, кроме того, чтобы ужинать вместе. Д'Артаньян понял Атоса и ответил ему также знаком. Арамис и Безмо, заметив этот немой диалог, вопросительно посмотрели на них. Атос, решив, что пришла пора объяснить действительное положение дел, сказал с любезной улыбкой, «Истина, господа, заключается в том, что вы, Арамис, Только что ужинали в обществе государственного преступника, который к тому же ваш узник, господин де Безмо. У Безмо вырвалось восклицание, выражавшее и удивление, и одновременно радость. Добрейший Безмо гордился своей тюрьмой. Не говоря уж о выгодах, доставляемых ему заключенными, он был тем счастливее, чем больше их было. И чем более знатными они были, тем большей гордостью он проникался. Что до Арамиса, то, приняв подобающее обстоятельствам вид, он сказал, «Дорогой Атос, простите меня, но я был, можно сказать, убежден, что произошло именно то, что и взаправду имеет место. Какая-нибудь выход карауля или мадемуазель лавальер, разве не так?» «Увы», — вздохнул Безмо, — «и вы», — продолжал Арамис, «вы, как настоящий вельможий дворянин, забыв о том, что в наш век существует только придворное, отправились к королю,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 в то время как Безмо, держа пред собою приказ, переписывал в тюремную ведомость королевскую волю. «И дня не пробудет, или, вернее, не пробудет и ночи», сказал Д'Артаньян, предъявляя второй приказ короля, «потому что теперь, дорогой господин Д'Абезмо, вам придется переписать также и эту бумагу и немедленно освободить графа». «Ах!» — вскричал Арамис. «Вы избавляете меня от хлопот, дорогой Д'Артаньян,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 «Да, граф, полагаю, что так. Надеюсь, по крайней мере, — проговорил комендант, вертя во все стороны обе бумаги, — при условии, разумеется, что у господина Д'Артаньяна не припасено еще одного приказа». «Нет, дорогой господин Безмо, нет, — сказал мушкетер, — вам следует держаться второго приказа, и на нем мы с вами поставим точку». «Ах, граф, — сказал Атосу Безмо, — да знаете ли вы, чего вы лишаетесь?» Я назначил бы вам ежедневное содержание в тридцать ливров, как генералам, да что там, пятьдесят, как положено принцам, и вы бы всякий день ужинали, как поужинали сегодня. Уж позвольте мне, сударь, предпочесть мой скромный достаток. Повернувшись затем к Д'Артаньяну, отос произнес, — пора, друг мой. — Пора, — подтвердил Д'Артаньян. Не доставите ли вы мне радости быть моим спутником, дорогой друг, спросил Дортаниан Атос. Лишь до ворот, достигнув их, я скажу вам тоже, что сказал королю, я при исполнении служебных обязанностей. А вы, дорогой Арамис, сказал, улыбаясь Атос, могу ли я рассчитывать на вас как на спутника ведь Ласерс по дороге в Ван. У меня этим вечером, ответил Прилад, свидание в Париже и я не могу пренебречь этим свиданием, не нанеся серьезного ущерба немаловажным делам. Тогда, дорогой друг, позвольте заключить вас в объятия и удалиться. Господин де Безмо, благодарю вас за вашу любезность и особенно за яство которыми вы подчуете бастильских узников и с которыми меня познакомили. Обняв Арамиса и пожав руку Безмо, Выслушав от того и другого пожелания счастливо доехать, Атос с Д'Артаньяном откланялись и удалились. Расскажем теперь о том, что произошло в доме Атоса и Рауле Д'Абражелона в то самое время, когда в Бастилии разыгрывалась развязка сцены, начало которой мы наблюдали в Королевском дворце. Как мы видели, Гремо сопровождал своего господина в Париж, и, как мы сказали выше, присутствовал при отъезде Атоса. Он видел, как Д'Артаньян покусывал ус. Он видел, как его господин сел в карету, всмотревшись в лицо того и другого, и, зная эти лица достаточно долгое время, он понял, несмотря на их внешнюю невозмутимость, что произошло нечто важное. После отъезда Атоса он принялся размышлять. Он вспомнил, как странно Атос попрощался с ним. Вспомнил о том смущении, которое он заметил в хозяине, человеке со столь четкими мыслями и такой стойкой волей, смущении, неприметным для всех, но только не для него. Он знал, что Атос не взял с собой никаких вещей, а между тем у него создалось впечатление, что он уезжает не на час и даже не на день. По тону, каким, обращаясь к гримо он произнес слово «прощай», чувствовалось, что он уезжает надолго. Все это пришло ему в голову одновременно с нахлынувшим на него чувством глубокой привязанности к Атосу, с тем ужасом, предпустотою и одиночеством, которые постоянно занимают воображение тех, кто любит. Короче говоря, все эти мысли и ощущения повергли честного гримо в грусть и посеяли в нем тревогу. Не найдя, однако, никаких указаний, которые могли бы направить его, Не заметив и не обнаружив ничего, что могло бы укрепить в нем сомнение, Гремо отдался своему воображению и стал строить догадки относительно случившегося с его господином. Ведь воображение — это прибежище, или, вернее, наказание для сердец полных привязанности. И впрямь никогда еще не случалось, чтобы человек с привязчивым сердцем представлял себе своего друга счастливым или веселым.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 Эта мысль заставила его встрепенуться. Он пристегнул к поясу шпагу и побежал к дому отца. По дороге он столкнулся с гримо который с другого конца, но с тем же жаром бросился на поиски истины. Они обнялись. Оба они оказались в одной и той же точке параболы, описанной их воображением. гримо воскликнул Рауль. «Господин Рауль!» — воскликнул гримо «Как граф! Вы его видели?» «Нет, а где он?» «Я и сам разыскиваю его». А господин Д'Артаньян уехал с ним вместе. Когда? Через десять минут после вас. Верхом? Нет, в карете. Куда же они направились? Не знаю. Взял отец с собой деньги? Нет. Шпагу? Нет. гримо господин Рауль, мне кажется, что Д'Артаньян приехал, чтобы арестовать графа, не так ли? Да, гримо я готов в этом поклясться. Какой дорогой они поехали? По набережным. К Бастилии? Боже мой, да, поторапливайся, бежим, бежим. Но куда, спросил удрученный Рауль. Отправимся сперва к шевалье Д'Артаньяну, быть может, мы что-нибудь там и узнаем. Нет, если он скрыл от меня правду, находясь у отца, он и дальше будет таить ее. Пойдем к... О, Господи! Но я сегодня окончательно обезумел. гримо что еще? Я забыл о господине Дювалоне, господине Портосе. Который все еще ожидает меня. Увы, я тебе говорил, что я окончательно обезумел. Ожидает вас? Где же? У меньших братьев в Венцентском лесу. Господи Боже! К счастью, это недалеко от Бастилии. Скорее, скорее! Сударь, я велю оседлать лошадей. Да, друг мой, иди позаботься о лошадях.